Глава 29 девятая Начал накрапывать лёгкий дождь, забрызгав каплями панорамное окно. Свет от нашего лодочного сарая белой полосой ложился на озеро, высвечивая поднятые сильным ветром волны. «Это невозможно из-за явной личной заинтересованности», — ответила я Майклу. «Ты мой будущий зять, а психотерапевты не работают с членами своих семей». И в любом случае я не смогу правильно помочь, поскольку у меня есть предвзятое представление. На сеансах я пыталась бы донести то, что сама считаю правдой. «Но ты ведь могла бы отбросить эти свои представления?» — воодушевлённо спросила Джонни. Она склонна к вызывающим решениям. «Нет, я не смогу», — покачав головой, возразила я. Майкл, молчавший с тех пор, как попросил меня провести с ним терапию, Встал из-за стола, а затем расстегнул брюки. «Детка!» — вытаращив глаза, Джонни перевела взгляд с меня на него. «Что ты делаешь?» Он спустил брюки. Под ними обнаружились красные трусы-боксеры. И на его левом бедре я сразу увидела след раны. Приподняв ткань, Майкл показал весь шрам. В форме полумесяца, больше загнутого с одного края. «В чём дело?» — изумлённо спросила Джонни. «Зачем ты показываешь ей шрам?» Она знала, что он у меня есть. «Разве она не могла просто увидеть его, когда мы купались?» Джонни подозрительно глянула на меня. «Не могла. Посмотри, где он. Она знала о нём, потому что у неё есть досье на меня. Верно, доктор Линдман?» «Верно. И именно поэтому я не могу помочь в данном случае». Я могла бы лишь...» Я умолкла, увидев, как Майкл решительно шагнул ко мне. «Вы просили меня помочь вам. Теперь я прошу. Пожалуйста, давайте попробуем. Только один раз. Если я не... Если ваш сеанс не сработает или вам будет неудобно, мы прекратим его, и я больше не буду ни о чем просить». Дождь заметно усилился, а Майкл взирал на меня с явным нетерпением. Шон сидел так тихо, что я почти забыла о его присутствии. «Мам, по-моему, ты должна попробовать». Я глянула на сына. В моей голове звучал голос разума. Внезапно его сменил вопрос об отсутствии пола, но я сразу услышала скрип над головой и звук льющейся воды — Видимо, в какой-то момент он вернулся из гаража и незаметно поднялся наверх в ванную. «Ну хорошо», — уступила я. «Но утро вечера мудренее. И если завтра все мы будем чувствовать то же самое, то я попробую помочь». «Нет, по-моему, лучше попробовать прямо сегодня», — покачав головой, заявил Майкл. «Но Майкл...» «Мам!» — вновь встряла Джонни. «Тебе же удалось что-то пробудить в нем». Он вспоминал какие-то события, говорил мне о них в машине. А после сна все может опять затуманиться. Сама знаешь, что можно заспать все на свете. Глубоко дыша, я лишь старалась разобраться в себе и окружающих. Наблюдала за Майклом, надеясь прочесть правду в его глазах. Глянула на моих двух детей. Им, видимо, тоже, как и Майклу, не терпелось, чтобы я быстрее провела этот сеанс. Наконец я сдалась. Ладно, но сначала мне нужно кое-что сделать». В глазах Майкла проявилось безусловное облегчение. Мы приступили к сеансу. Я привела Майкла в комнату Шона на втором этаже. Как и в комнате Джонни, из её окон открывался вид на озеро. Дочь разошёлся всерьёз, и ветер резко усилился, прямо как по команде режиссера. Но такой фоновый шум помогал процессу. Майклу удалось расслабиться. Видимо, он доверял мне. Гипнотерапия работает не со всеми. Одни люди более внушаемы, чем другие. Сложнее всего с теми, кто отлично понимает происходящее, кому трудно очистить голову от мыслей, либо кто по своей натуре излишне увлекающийся или одержимый. С тех пор, как Джонни познакомила нас, Майкл, как ни странно, казался мне беззаботным, покладистым и спокойным. Хотя Тома Бишопа в детстве заполняли страдания и гнев, эти чувства можно назвать праведными. Пусть и губительными, если их оставить без контроля. Я поняла или почувствовала во время той работы, что Том, славный, добрый мальчик, замурованный в себе эмоциональные травмы из-за того, чему он стал свидетелем, из-за ужасного преступления. Итак, Майкл, сказала я, слегка подавшись вперёд в кресле. Ты полностью и совершенно расслаблен. Ты знаешь, что находишься в безопасности. Ты в надёжных руках. Ты знаешь, что всё идёт правильно. Дождь успокаивает тебя. И ты чувствуешь себя совершенно спокойно. Совершенно комфортно. Он лежал на кровати. На сеансах гипнотерапии не обязательно занимать лежачее положение. Более того, иногда это мешает из-за опасности, что пациент уснёт. Но Майкл сам захотел лечь. Я видела, как его грудь поднимается и опадает, ритмично и стабильно. Свет исходил от маленькой лампы на тумбочке. В комнате давно не жили, поэтому в ней было немного влажновато и слегка попахивало затхлостью. Комнату заполняла барабанная дробь дождя. Капли барабанили в окна и стекали по стеклам. «Майкл, я хочу, чтобы ты слушал мой голос. Вокруг тебя тихо и темно. Даже дождь стихает. Ты слышишь, как он стихает. Остается...» Только мой голос. Громкость всего остального мира уменьшается до полной тишины. Чистой, спокойной тишины. Мой голос ведет тебя. Мы возвращаемся в прошлое, Майкл. Мы возвращаемся в ваш дом на Понфилд Роуд. Ты видишь этот дом? Помнишь его? «Да». — тихо произнёс Майкл. «Можешь ли ты описать его мне? Какого он цвета? Он белый, с чёрной отделкой. Он только что описал дом в Бронксвилле, тот самый, перед которым я парковалась вчерашним вечером. Значит, случайное сходство можно больше не рассматривать». «Правильно. Белый, с чёрной отделкой. Тебе это нравится?» Нет. Мне всегда хотелось, чтобы он был красным или синим. Голос Майкла стал более юным. Он приобрёл почти детские интонации. «Давай войдём в дом», — предложила я. «Ладно? Давай мы с тобой вместе войдём в парадную дверь. Можно мне взять вас за руку?» На мгновение я растерялась. Его голос, вдруг взлетев на октаву, стал похож на голос маленького Тома. Более мелодичный, ясный голос. «Конечно, ты можешь взять меня за руку», — запоздало ответила я. «Ты чувствуешь её в своей руке?» На самом деле я не прикасалась к нему, но увидела, как он расслабился, представляя это. «Хорошо. А теперь давай войдём внутрь». «Ладно». Подождав немного, я спросила. «Что мы видим?» «Сапоги. Сапоги?» «Около двери. Сапоги и ботинки. И куртки висят. Моя красная зимняя куртка». «Понятно. На улице зима. Во дворе лежит снег?» Майкл слегка качнул головой на кровати. «Нет. Сейчас снега нет». Я обдумала его слова. «В ночь убийства Дэвида Бишопа». В одну из первых ночей зимнего сезона шёл снег. Но он пошёл позже, через несколько часов после того, как мальчик вернулся домой. И хотя видимые следы на снегу, ведущие к боковой двери и от неё, включены в первоначальный полицейский отчёт, под утренним солнцем они растаяли. Их не сочли вескими доказательствами. Они стали частью тайны. И, насколько я помню, Полицейские отчаянно пытались разгадать её. Похоже, у них имелся какой-то зуб на жену. Но эти мысли забегают вперёд, туда, куда мне необходимо попасть. Понятно. И так у дверей мы видим сапоги и куртки. Что дальше? Что происходит на кухне? Майкл не ответил. «Майкл?» Его рука дёрнулась, и голова тоже. Лёгкое вздрагивание, как будто во сне. «Майкл, ты уснул?» «Вовсе нет». Протяжный детский ответ «Вовсе нет». И дальше. «Ничего на кухне не происходит. Часы тикают». «Часы? Там много часов?» «Да». Слова стали звучать сонно, немного невнятно. «Они еще и вдоль лестницы висят». «Верно. Висят на стене вдоль лестницы. Давай поднимемся вместе на второй этаж». Он стонет как бы неохотно. «Что ты сказал, Майкл? Можешь показать мне свою комнату?» Мне хотелось называть его Томом, но он нормально реагировал и на Майкла. Не стоило торопить события. «Ну, ладно» помедлив, сказал он. «Мы пришли в мою комнату». «Хорошо, очень хорошо. Можешь рассказать мне о своей комнате?» Он описал обстановку. Игрушки, плакаты на стене, покемоны. Я даже не уточняла, в какое время мы собирались вернуться. Только то, что нам нужно вернуться в какой-то день прошлого. Майкл сам выбрал его. Сапоги и толстые куртки указывали на зиму, и она могла быть любой зимой его детской жизни. Но если основываться на манерах Майкла, его голосе и описании его комнаты, он определённо выбрал время, близкое к убийству его отца. Может быть, в его памяти ожил именно тот вечер. Это было больше, чем я ожидала, больше, чем могла надеяться на первом же сеансе. Честно говоря, из-за этого Я даже заподозрила, что Майкл притворяется. Если это так, то он убедителен, как всегда. Или я слишком доверчива. Хотя вряд ли. И нет лучшей альтернативы, чем довести дело до конца. Я слушала, как он продолжал рассказывать мне о своих вещах. Уже дошел до любимых книг о Гарри Поттере. Они стояли на полках рядом с его кроватью. Но все же немного отвлеклась, подумав, что сейчас Шон, Джонни и Пол, конечно, говорят об этом в столовой. Каждый из них что-то знал о том деле, но до сих пор их знания были несопоставимы. Вместе они смогут составить более полную картину. И я уже не в силах этому помешать. Ситуация в значительной степени напоминает покупку кота в мешке. Я могла бы отказаться от терапии с Майклом, Настоять, чтобы он дождался начала сеансов с моей коллегой, могла бы сослаться на необходимость обновить мою лицензию на гипнотерапию, но не сделала этого. Потому что я сама должна узнать. Даже если это фарс, я должна все выяснить. Мне необходимо узнать, что, по его мнению, на самом деле произошло той ночью.